действительно я не стал дожидаться рассвета, чтобы сдержать своё слово, но тот же же покинул Серафину, умоляя простить мне причинённый ей испуг и обещая вскорь снабдить её вестями. Я вышел оттуда тем же путём, каким вошёл. Однако столь занятый мыслями о даме, что мне не трудно было понять, насколько я уже увлечён ею. Ещё больше обиделся я в этом, по усердию, с которым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 Глубоко разочадованный бесплодностью своих усилий, я вернулся к Серафине, ожидая застать её в сильной тревоге. Но она была гораздо спокойнее, чем я думал. Я узнал от неё, что она оказалась счастливее меня и уже получила вести о судьбе своей сестры. Сам Дон Фернандо уведомил её письмом, что тайно женился на Хулии. И отвёлся её в один из столетских монастырей. И отослала его письмо отцу продолжала Серафина: Надеюсь, что всё кончится дружелюбно, и что торжественное венчание вскоре прекратит расprёк, так давно разделяющий наши роды. Увидев их меня о судьбе своей сестры, она заговорила о причиненном мне беспокойстве